Кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глисадами, летевшая среди всех прочих все ближе ко мне, я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик да роден, весь черен блестящими черными волосами и фраком, и лега к той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она! В бальной высокой прическе, в бальном белом платье, в стройных золотых туфельках, кружившиеся, несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до да локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня. Чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он